Явление владыки миров Гулян издал яростный вопль, лишившись проклятий. Благословение переписало саму их сущность, а поскольку силы Гулян не пожалел и отправил все доступные владельцу тиары бездны проклятия, то и лишился он их всех разом. Немало его покоробило, и то, что Гуши его высмеяла, как она смела взбунтоваться против него. Он попытался силой призвать ее к себе, но его мысленное волеизъявление разбилось о невидимый барьер уверенности Гуши в своей безнаказанности, ведь она выполняла приказ Великого Во всем слушаться Хуфейциня, а значит, не обязана была слушаться чьих-то еще приказов. Убьем их обоих! прорычал Гулян остальным владыкам. Я бы не советовал, заметил и ухмыльнувшись. Глаза его разгорелись. Неужели, наконец-то, представится случай толком опробовать силу владыки демонов? «Этого тоже», — добавил Гулян. Хуфайцин не обратил на эту словесную перепалку внимания. Он прислушивался к собственному хвосту. Хвост волновался. не окинул быстрым взглядом окрестности. Что-то приближалось, и чем ближе оно подкатывало, тем сильнее трепетал хвост. Но Хуфайцин не вполне был уверен, что именно грядет. Очень странное ощущение. Как будто аура того, что приближалась, была Хуфэйциню знакома или напоминала что-то знакомое. Где-то он уже сталкивался с чем-то подобным. Но где и с чем? Этого Хуфэйцинь пока сказать не мог. Подождем, пока появится», — подумал Хуфэйцинь. Появление неизвестного было очень эффектным. Куда до него девяти владыкам? Аура стала плотнее. Хуфэйцинь теперь мог предугадать, где появится ее обладатель, и повернул голову в ту сторону. Воздух заструился, как бывает в самый жаркий полдень середины лета, и сгустился в окруженную сиянием фигуру. Это был высокий мужчина в белых одеждах, не старый, но с волосами, тронутыми сединой, с одухотворенным лицом. На руке его небрежно лежал кнут с конским хвостом. Длинные светлые масти волосы свисали вдоль рукава и слегка поблескивали искрами, похожими на мерцание звезд. Тоже мерцание наполняло оплетавшую сзади его волосы тонкую кружевную сеть. В каждом узелке плетения было по крохотной жемчужине. Какой у неизвестного цвет глаз? Хуфейцинь так понятия не смог. Их радужка переливалась и была всем и ничем одновременно. Зрачки глаз были белые, но неизвестный определенно не был слеп. Он глядел на девять владыкада, и они корчились под его взглядом, словно пригвожденные копьем змеи. «Вы нарушили изначальное Дао», — сказал неизвестный потусторонним голосом. «Вам запрещено покидать адскую сферу, а вы явились сюда». Он повернул голову и, глядя мимо плеча циня, посмотрел на Гуши. «И ты, Гуши», — продолжал он. «Ты уже была наказана и снова совершила проступок». Гуши сжалась под его тяжелым взглядом лишь на секунду. Незримое присутствие Великого придавало ей силы смелости. «Если не сейчас воспользоваться ситуацией, то когда?» — подумала она, и, выскользнув из-за спины Хуфейциня, проворно встала на колени перед неизвестным, напустив на себя взволнованный вид. «Владыка Миров, Гуши виновата, что покинула адскую сферу без позволения, но великое Равновесие было в опасности». «Так это Владыка Миров?» — пораженно подумал Хуфейцинь. «Он на самом деле существует». О чем ты говоришь? нахмурился владыка Миров. Седьмая выкинула руку в сторону, указывая на все еще корчившихся девятерых. Гуши узнала, что они собираются убить небесного императора, пока он в мире смертных, и развязать новую войну сфер. Гуши самовольно покинула ад, чтобы предупредить небесного императора об опасности. Ты! завопил Гулян, как ты смеешь? Я разве позволял тебе говорить? поинтересовался владыка Сфер. Гулян тут же замолчал. Он теперь уже не мог ничего сказать, ведь с его лица пропал рот. «Гуши хочет загладить свою вину», продолжала Гуши, растирая ладони и опуская голову. Гуши понимает, что провинилась, и готова понести любое наказание. Владыка Миров поглядел на ее забинтованные пальцы, бровь его слегка выгнулась. Разумеется, он мог отличить адские бинты от небесных. «Значит, ты покинула адскую Сферу», Чтобы предупредить небесного императора об опасности, повторил Владыка Миров, скользнув небрежным взглядом по окрестностям. Ты так печешься о сохранении великого равновесия? Гуши не ответила, только продолжала растирать ладони и старалась сохранять на лице прежнее выражение обеспокоенности будущим трех сфер. Она не знала, умеет ли Владыка Миров читать мысли или сердца. Поэтому все силы приложила к тому, чтобы ни одна мысль о великом не просочилась в ее мозг из потаенных глубин сознания. Она понуждала себя думать о том, как девять владык послали ее убить небесного императора. На художественное преувеличение она не скупилась. «Очень похвально с твоей стороны, Гуши», сказал, наконец, владыка миров. «Я не буду тебя наказывать, как остальных. Ты вернешься в седьмой дворец и останешься там, пока я не разрешу тебе его покинуть». «В этом будет заключаться твое наказание. Возвращайся». Гуши, кинув на Хуфайциня последний взгляд, исчезла в тени владыки миров. «А вы...» — сказал владыка миров, переведя взгляд на оставшихся владык. «Вы меня разочаровали. Или десять владык слишком много для одной сферы. Я еще решу, что делать с вами. Но не сомневайтесь, что ваше наказание будет суровым. Великое равновесие — основа бытия». Нарушивший его будет наказан. Таково изначальное Дао». Хувей очень громко и очень пренебрежительно фыркнул. Он-то знал, что великое равновесие ничего не стоит. Им с Хуфейцинем собственными лапами пришлось наводить порядок аж в трех мирах. Где был этот владыка миров, когда даосы прокляли господина с горы? Или когда небесный император уничтожал демонов только потому, что они демоны? Или когда лисьи знахари погрязли в мракобесие. Он бы еще много чего мог припомнить. Владыка Миров указал пальцем в землю, и девять владыкада провалились в нее с горестными воплями. Тёмная ци, оскверняющая воздух, тоже пропала. Владыка Миров скользнул взглядом по лисам. Хуфейциню показалось, что он слегка улыбнулся, как улыбаются хорошим знакомым при мимолетной встрече. Но Хуфейцинь был уверен, что никогда не встречал владыку Миров. «Надо бы его как-то приветствовать», — подумал Хуфейцинь. Встреча с такой примечательной личностью не из разряда заурядных — это уж точно. Но пока он подбирал слова, владыка миров растворился в воздухе, словно его здесь и не было. Хувей лишь фыркнул. Вот тут я с ним согласен. Самоустранился. Который раз. «Ты его знаешь, Бая?» — спросил Хуфейцин. Только слышал о нем, но никогда не видел. Я бы назвал его владыкой хаоса, а не владыкой миров. По-моему, о мирах он нисколько не заботится. У хуфэйци не осталось точно такое же впечатление.